«И давно это у него?» — спросила леди уичком с интересом. Незнакомец дрогнул при звуке ее голоса. Он всмотрелся в лицо все еще красивой собеседницы, прежде чем ответить, затем поклонился и сказал. «Он стал слабеть последние пять лет, хотя его прошлый визит сюда был гораздо менее тягостным, чем этот. Но разве наша собственная память совершенна? Я уверен, что видел это лицо раньше. И этих юных леди тоже...» «Джеффри...» «Дорогой кузен Джеффри!» — воскликнула леди Уичкомп, протягивая обе руки. «Ведь это... это же герцог Глеморган, Уичерли!» Дальнейших объяснений не понадобилось. Все мгновенно узнали друг друга. Они не виделись много-много лет, и каждый пережил тот период в жизни, когда происходит величайшая перемена в физическом облике. Но теперь, когда лед был сломан, полился поток воспоминаний. Герцог или Джеффри Клювленд — как мы предпочитаем называть его, расцеловал кузину и ее дочерей с искренним чувством, ибо никакие перемены положения не изменили его простые моряцкие привычки. И он пожимал руки мужчинам с такой же сердечностью, как в былые времена. Однако все это прошло мимо внимания сэра Джервиса, который сидел, глядя на гробницу, в тупой апатии. «Гэли Гоу», позвал он. Но Гэли Гоу подошел к сэру Ичерли и протянул ладонь, с костлявыми сухими пальцами. — Я знаю вас, — воскликнул Вестовой с широкой улыбкой. — Я ознавал вас в открытом море, но не мог разобрать номер. Господи, сэр, если это не освежит память сэра Джарви и не заставит его вспомнить старые времена, я стану думать, что мы вытравили кабельтов до конца. — А что, если мне заговорить с ним? Как вы думаете, герцог? — сказал сэр Уичерли вопросительно. — гэллиго вмешался сэр Джервис. Какая салага укладывала этот трос? Он не так заведен в кольцо. Да, да, сэр, они и есть настоящие салаги, эти каменотесы, сэр Джарви. И они столько же соображают в кораблях, сколько корабли в них. Но здесь молодой сэр Уичерли Уичкомп, пришедший увидеть вас, племянник того старикана. Сэр Уичерли, вы желанный гость. У Болдера неказистое место для джентльмена вашего достоинства но и такое, каково оно есть, оно в полном вашем распоряжении. Как вы сказали имя этого джентльмена Гэллигоу? — Молодой сэр Уичерли Уичкомп. А старый сбежал от нас в ту ночь, когда мы пришвартовались в его доме. — Я надеюсь, сэр Джервис, я не совсем выпал из вашей памяти. Для меня было бы весьма огорчительно думать так. Надеюсь, что и мой бедный, бедный мой дядюшка, тоже тот, который скончался от апоплексического удара у вас на глазах. Нулус, нула, нулум. Это хорошая латынь, не так ли, герцог? Нулиус, нулиус, нулиус. У меня отличная память, джентльмены. Именительный, перо, родительный и так далее. А теперь, сэр Джарви, так как вы травите вашу латынь, я бы хотел знать, можете вы отличить выблиночный узел от плоского штыка? Это странный вопрос, Гелли для бывалого моряка. отлично «Если вы помните это, то почему вы не помните так же хорошо своего старого друга Адмирала Блю?» «Адмирал Синей Ленты. Я помню многих Адмиралов Синей Ленты. Им следовало бы сделать меня Адмиралом Синей Ленты, герцог. Я достаточно долго пробыл в контр-адмиралах». «Вы были уже Адмиралом Синей Ленты, и этого довольно для любого», — прервал его Геллигу, всю с той же бесцеремонностью. «И еще пять минут назад вы знали свое звание», Не хуже, чем сам секретарь Адмиралтейства. Он потравливает и выбирает эту мыслю, джентльмены, пока уже не может отличить один конец от другого. Это случается с людьми преклонного возраста, — заметил герцог. Они подчас помнят отдельные вещи из своей молодости, тогда как целое из более недавней жизни белое пятно. Я это заметил у нашего достопочтенного друга, для памяти которого, однако, я думаю, Будет нетрудно оживить воспоминания об адмирале Блюотере и даже о вас, сэр Уичерли. Дайте-ка мне попробовать Галлигоу. Да, лорд Джеффри, ибо так Вестовой всегда называл бывшего Юнгу. Вы так управляете с ним больше, как с быстроходной шлюпкой, чем любой из нас. А я воспользуюсь случаем обревизовать молодежь нашего старины лейтенанта и посмотреть, что за посудины он спустил на воду нам на смену. «Сэр Джервис», — сказал герцог, наклоняясь над стулом, — «здесь сэр уичер Уичкомп, который когда-то служил короткое время с нами как лейтенант. Это было, когда вы командовали на Плантагенете. Я надеюсь, вы помните его, мой дорогой сэр?» «Плантагенеты? Разумеется, герцог, я читал о них еще мальчишкой. Эдуарды, Генрихи и Ричарды». На последнем имени он остановился, мышцы его лица стали подергиваться. Память затронула чувствительную струну. Но она была слишком слаба, чтобы вызвать нечто большее, чем паузу. «Ну вот», — проворчал Гелли глядя в лицо Агнес, занятый разглядыванием ее через пару серебряных очков. Подарок от хозяина. «Видите, он позабыл старину Плантера, а вслед за тем позабудет съесть свой обед. Это нехорошо, сэр Джарви, забывать такой корабль». «Надеюсь, по крайней мере, что вы не забыли Ричарда Блюотера», — продолжал герцог. Того, который пал в нашем последнем бою с графом Девервиленом. Проблеск разума мелькнул на застывшем и испещренном морщинами лице. Глаза зажглись, и вымоченная улыбка пробилась на губах. «Как дик!» — воскрикнул он голосом более звучным, чем он говорил до того. «Дик! Ах, герцог! Добрый, превосходный дик! Мы были вместе гардемаринами, милорд герцог, и я любил его как брата. Я знаю это!» «И смею спросить, теперь вы можете вспомнить печальные обстоятельства его смерти?» «А разве дик умер?» — спросил адмирал с отсутствующим взглядом. «Господи боже, сэр Джарви, вы ведь знаете, что да и что это конструктура, это его монумент. И вы должны помнить старину Плантера и графа Фервелена, и трепку, которую мы ему задали. Простите меня, Галлигоу, но незачем горячиться». Когда я был гардемарином, горячность поведения осуждалась всеми старшими по возрасту офицерами. — Вы выбиваете у меня почву из-под ног, — сказал герцог, взглядом призывая Вестового к молчанию. — Разве не странно, сэр Уичерли, как его память возвращается к годам юности, отпуская эпизоды более поздней жизни? — Да, дико умер, сэр Джервис. Он пал в том бою, в котором французы вдвое превосходили вас, когда у вас с одного борта был громовержец, а с другого — плутон. «Я помню это!» — прервал сэр Джервис ясным, звучным голосом. И его глаза словно загорелись огнем молодости. «Я помню это! Громовержец был у нас на траверзе справа, а Плутон немного по левому борту. Бантингу пришлось влезть на Марс, чтобы высмотреть Блюотера. Нет, бедняга Бантинг был убит». «Сэр Вичерли Уичкомп, который затем женился на Милдред, Блюотер, племянница Дика», — вмешался сам баронетт приходя почти в такое же возбуждение, как и адмирал. Сэр Вичерли Вичкомп был на реех, но спустился доложить, что Плутон на подходе. Да, он это сделал. Благослови его бог, умный юноша, и он женился на племяннице Дика. Благослови бог их обоих. Да, сэр, вы посторонний, но эта история будет вам интересна. Мы дрейфовали там, чуть не задыхаясь в дыму. И один двухпалубный корабль поливал нас с траверза, а другой молотил в левую скулу. Наши стенги были за бортом, опушки палили и палили по разбитому рангоуту.